Глава 49 «Принцип работы телеграфа гениален и прост», — начала свое выступление Эмма. «Вот-вот». Дарья открыл его, потому что был гениален, а этот прохвост украл идею, сообразив, как она проста. поерзав в своем кресле по левую руку от Германа, ехидно пробубнил отец. Телеграф состоит из двух компонентов. Передатчика и приемника продолжала на сцене докладчица. И наблюдать за ней был сплошной восторг. Как только дама приступила к экзамену и заговорила о досконально известных ей вещах, все былое волнение женщины как рукой сняла. Теперь она была в своей стихии и совершенно уверена в собственных силах. Теоретическая часть вопроса лилась из нее легко и свободно. Эмма рассказывала о сложном, так просто и увлекательно, что даже совсем далекие от технических знаний люди в зале понимали, о чем речь. Это получался просто какой-то урок общественного лекбеза. А в ложе графа происходило свое тихое, но занимательное шоу. У нас тут завелся персональный комментатор, который оказался совершенно не в состоянии пережить этот волнительный момент спокойно или хотя бы просто молча. Отец так остро болел за Эмму, что не мог усидеть на месте, подпрыгивал на стуле, словно его там иголками кололо и без конца сыпал едкими высказываниями в адрес Карамбо. Просто он сейчас воспринимал, чувствовал эту маленькую смелую женщину, стоявшую за трибуной под прицелом сотен глаз, как самого себя. Салемон прошел с ней куда как более долгий путь, чем все мы вместе взятые. К тому же, как любой истинный ученый, становился азартен и эмоционален, когда дело касалось профессионального. Восхитительно! «Неужели все действительно так элементарно?» — слышались тихие реплики из зала. «Ну что, съел прохвост, тем временем раздавалась в нашей ложе». «Но позвольте», — спустя какие-то двадцать минут выступления Эммы, поднимаясь со своего кресла, прервал ее один из членов комиссии. «Уважаемые коллеги, мы с вами слушаем рассказчицу уже достаточно долго, чтобы обратить внимание». На одно странное обстоятельство невозможно не заметить, что изложение темы госпожой Эммой полностью совпадает с докладом господина Крамбо на защите своей теории перед ее утверждением. А <кх>... <кх> за хмуря брови зашевелились члены комиссии. «Соглашусь с вами, многоуважаемый господин Сювье». Не далее, как вчера, я нарочно обратился к архиву комитета, чтобы к сегодняшнему собранию освежить в памяти исходное описание предмета дискуссии. И могу с уверенностью утверждать, высказывания докладчицы повторяют тот исторический трактат практически слово в слово. Правильное замечание. И я весьма хорошо запомнил сей великий момент в силу его эпохальной значимости. «Как вы можете это пояснить?» — строго вопросил председатель комиссии и взгляды ученых мужей, как один обратились к тоненькой фигуре на сцене. «А вот сейчас она тебя и перепечатает», — с хорошей дозой золорадного удовлетворения крекнул отец и потёр руки, подаваясь вперед. «Весь он сейчас был там, рядом с ней». «Мой ответ очень прост». Спокойно, со сдержанным достоинством произнесла Эмма, но в глазах ее разгорались затаенные блики торжества. «Однако сперва, с позволения Высокого Совета, я бы предпочла услышать ваше предположение». В рядах ученых усилилось замешательство. «Ну же, смелее, господа!» Вдруг, как гром среди ясного неба, раздался голос короля. Я полагал столь достойным мужам. Достанет да смелости повторить госпоже Эмми то, что ей отвечали много лет назад. Мужей, как кипятком ошпарила от неожиданного вмешательства его величества. Вроде как они должны были являться тут самыми главными, а нет. — имелся кто-то поглавнее, решивший проявить себя не только как почетный, внимательный, но сторонний от темы слушатель. — Простите, Ваше Величество, — взялся расшаркиваться перед королем председатель, — такая мелочь не имеет столь уж важного значения. Даже не понимаю, зачем этот вопрос, эм, отвлекающий всех нас от главной сути, был затронут, — мямлил председатель. Было заметно, с каким трудом он подбирает слова, чтобы выбраться из тупика, в который его загнали собственные въедливые до да деталей коллеги. Выскочки, поддержавшие неудобный вопрос, удостоились многообещающей недоброго взгляда главы совета и опасливо вжались в кресло. Особенно жгучей нежностью был одарен несчастный, который его задал. «Имеет», — спокойно, но весьма весомо возразил его величество. «И я повторяю просьбу госпожи Эммы». «Возможно». «Ну же, и как выкручиваться будете?» Салемон скачал с места и почти свесился с перил, испепеляя обидчиков Эммы горящими глазами. «Вероятно, эта женщина изучила и заучила статью в научном журнале по данной теме». «Ложь!» — односложно отрезала Эмма. Невнятный тихий ропот зрительского возмущения зарождался в зале. «Я прошу вас быть более сдержанной в высказываниях, если вы хотите получить наше одобрение», — дернул головой председатель. «Я не ищу ни вашей благосклонности, ни вашего признания, только желание достигнуть справедливости привела меня к этой трибуне». «Я готова отстаивать каждое произнесенное слово и повторю. То, что вы сказали, — ложь. Ни один журнал или иное научное издание не публиковало первого фундаментального доклада об этом эксперименте, и вы о том прекрасно осведомлены, господин председатель. Мой оппонент воспротивился этому». «Верно, господин Крамбо?» Она обернулась на своего бледно-зеленого соперника. Подтверждаю, раздался голос одного из зрителей в дальнем ряду. Мужчина симпатичный и довольно еще молодой, поднял руку вверх и привстал со своего стула. Кто это? Ветерком понеслось шу-шушу -шу -шу по залу. А вам, господин Пьерсон, никто слова не давал. Возмутительно! И как вы дерзнули явиться сюда, кто его пустил? Нервозно завертелся на месте председатель. «Ну, чего же?» Снова взял в свои руки инициативу король. «Мы собрались здесь для того, чтобы послушать самые разные мнения свидетелей той давней истории. Прошу, представьтесь, и мы с удовольствием дадим вам слово». «Треволь Пьерсон, к вашим услугам, ваше величество!» Являюсь непосредственным очевидцем обсуждаемых событий. В те годы совсем еще юным выпускником Академии с блестящим аттестатом был представлен ассистентом господину-председателю. В большую науку в таком положении, конечно, не пускали. И хоть многие мои идеи были удачными, их не позволялось разрабатывать самостоятельно. Зато хорошие гипотезы таких, как я, беззастенчиво присваивались и использовались большими учеными чинами. Могу заявить с полной ответственностью, случай господина Дарея Торнберга вовсе не единичен. Скорее он показатель истинного положения дел в нашей высокой науке. Пш. Председатель, не осмелившись прервать свидетеля, определенного самим королем, зашипел так громко, что этот звук стал слышен всем в наступившей тишине. «Позвольте к сути». Оправив аккуратный сюртук и высоко подняв подбородок, треволь Пирсон обвел блестящими глазами внимавшую ему публику. Еще тогда меня пылкого и наивного поразило то, как громко, но в то же время секретно внедрялось и признавалось это открытие, но говорить о таком вслух было не принято. Первый доклад о телеграфии, произведший настоящий фурор в среде его слушателей, действительно нигде не напечатали. «Моя должность секретаря господина председателя», включала в себя обязанность отслеживать все публикации, исходившие из инициативы комитета. Ни одного слова о сути устройства этого прибора разглашено не было, только громкие статьи о величии нашей науки, прорыве технического прогресса и нахваливание господина Крамбо. «Это все поклепы, наговоры уволенного за нерадивость служащего. Я запрещаю вам клеветать!» Все же взорвался упомянутый председатель. Нижняя губа его безобразно отвисла и тряслась, а лицо приобрело почти свекольный оттенок. Продолжайте, господин Персон. не обращая внимания на по-индюшиному раздувшегося главу совета. Король благосклонно кивнул мужчине. «У вас имеется что добавить?» «Имеется, ваше величество». Треволь взволнованно смял в гармошку свою шляпу из мягкого фетра. «Я многое повидал за годы службы при комитете, и многое могу рассказать, но сегодня мы вспоминаем о случае господина Дарея Торнберга, и я хорошо помню, что первым о телеграфе заговорил именно он. Этот великий ученый обладал честнейшей светлой душой и имел неосторожность делиться известиями, о собственных разработках в Совете. Это привело к тому, что он просто не успел защитить свое изобретение. Вместо него это сделал господин Крамбо. У многих сей постыдный факт вызвал недоумение, но не нашлось никого, кто вслух бы выразил общее возмущение. И я, к своему огромному сожалению, не исключение. «Я протестую!» Сипло вклинился председатель молчать. Не поворачивая головы, его величество коротким резким жестом отмахнулся от жалкой реплики. То, что сейчас происходило, казалось немыслимым и являлось беспощадным сломом всех привычных традиций и устоев. Короли ведь, как правило, вовсе не принимали непосредственного участия в подобных разбирательствах, однако этот случай глава государства счел исключительным и вовсе не потому, что испытывал определенную симпатию к Эмме. Когда-то невмешательство короны привело к трагедии, за которую никто не понёс ответственности. Такое непростительное попустительство спровоцировало то, что в представителях ученой верхушки зародилось и окрепло ощущение неприкасаемости, безнаказанности и полной вседозволенности. Если хотите, комплекс дурного божества. В то время его величество положил себе что наука — это отрасль, которая стоит особняком и не нуждается в отдельном пристальном наблюдении с его стороны. Ведь это ни война, ни политика, ни вопросы обеспечения государственной безопасности. Пришло время признавать и исправлять ошибки. Сегодня я твердо намерен дознаться правды и определить, какие перемены требуются поставить в приоритетное исполнение Кто-то осмелится возражать. В потемневших очах короля мрачным грозовым океаном плескался гнев. В зале наступила такая вакуумная тишина, и недвижимость, что, казалось, даже мухи, дисциплинированно попрятались в щели. Сдувшиеся светочи науки тихонько обмякли на своих местах. Теперь каждый из них думал уже не о том, чтобы выгораживать товарища, а как уберечь собственные шкуры. Грешки, очевидно, водились за многими. «Ваше слово, госпожа Эмма. Я действительно знаю упомянутый доклад наизусть, единственно потому, что сама помогала составлять его своему супругу и готова продолжить цитирование. Полагаю, по этой теме достаточно. Верно, господа ученые? Да, Ваше Величество. Председатель очень не хотел, однако был обязан отвечать». А все остальные члены комиссии были сейчас как никогда рады, что они не председатели. Однако, насколько я помню, вы, госпожа Эмма, утверждали, что знаете, как усовершенствовать существующее устройство. Прошу несколько слов об этом, чтобы наверняка развеять последние сомнения высочайшей комиссии. В интонациях серьезно раздраженного короля прорезались нотки сарказма. «Благодарю, Ваше Величество, с большим удовольствием». Эмма на секунду замерла в глубоком элегантном поклоне и принялась описывать принципы передачи через телеграф уже не слов, а картинок. Четко и последовательно, с полным пониманием вопроса, докладчица чеканила тезисы и доказательства, каждым предложением, словно забивая гвозди в гроб своих противников. С последним словом король первый три раза хлопнул в ладоши. «Браво, госпожа Эмма! Ваша правота доказана, и победа более чем убедительна. Его Величество с Марком поднялись с импровизированных тронов и прошествовали к выходу». В тот же миг за их спинами раздались такие громовые аплодисменты, что здание содрогнулось. Никого в зале уже не волновали вялые попытки дирижера призвать зрителей к порядку. Аудитория бушевала овациями. Это была не просто победа, это был фурор. «Ай!» — тихо прошипела глохшая Ксюша, почувствовав, как занемели ее руки. Одну из них в волнении доломоты в суставах сжимал отец, вторую граф. Девушка даже не могла вспомнить момента, когда встала между ними. Страсти накалялись с такой стремительностью и жаром, что здесь, кажется, вообще уже мало кто отдавал полный отчет своим действиям. «Браво!» — неслось со всех сторон. «Ты наша умница! Ты наша гордость!» — пожирая глазами Эмму, глотая слезы, шептал Салимон. Ксю обняла его и поцеловала в седую макушку. В порыве эмоций повернулась к Герману, и оба, сверкая безбрежным счастьем в глазах, потянулись друг к другу с пылкими объятиями. Как взгляд графа наткнулся на полное недоумение лицо опешившего от такой вольности отца, оба тут же скромно потупили очи и приняли приличествующие позы. «Я думаю, нам пора встретиться с Эммой. Теперь ты уже можно?» — предложила Ксю порозовев щеками в надежде, что никто больше, кроме Салимана, не заметил их с Германом случайного, нескромного и даже компрометирующего порыва. Эмма на сцене с сердечными поклонами принимала поздравления. Комиссия, стараясь более не привлекать никакого внимания, тихой сапой удалилась со своих почетных мест. Никому теперь здесь до них не было никакого дела. Господину Крамбо вызвали врача и унесли из зала на носилках. «Как же я по вам скучала!» Обнимая по очереди свою семью, Эмма плакала.